Петровский парк с утра и до ночи едва мог вместить всех желавших пройти или проехать мимо дворца, в надежде хоть издали взглянуть на дорогих гостей. Государь время от времени выходил на балкон, и тут восторгу и ликованию толпы не было предела. Мощное «Ура» мгновенно раздавалось ему навстречу, перекатной волной неслось из в аллею, сливаясь в один мощный восторженный клик. Погода стояла чисто летняя. Парк был в полном цвету, и пыль, поднимаемая мчавшимися взад и вперед экипажами, золотым облаком охватывала и богатые дачи, и роскошную зелень громадного парка. Молодую императрицу занимало все это так, мало знакомое ей выражение национального восторга. Ее самолюбие было вполне удовлетворено, а гордость торжествовала. Императрица-мать не могла сдержать досаду при виде этого непонятного для нее восторга. Наивность немецкая пожимала плечами она, обращаясь к заведомым врагам молодой императрицы, Шуваловой и ее дочери Голицыной, забывая при этом, что и сама она приехала в Россию из той же самой немецкой страны, над которой теперь так издевалась. На 8 сентября был назначен переезд государя из Петровского дворца в Москву, где для пребывания царской фамилии был избран запасной дворец. И только 12 сентября должен был состояться торжественный переезд из последнего в Кремлевский дворец. Накануне дня выезда Александр пожелал неофициально проехаться по Москве. Приказав оседлать себе лошадь, перед вечером он направился к московской заставе и почти незаметно проехал по пустынной и малонаселенной Тверской-Ямской. Но стоило ему показаться на шумной и оживленной Тверской улице, как его тотчас же узнали и встретили таким горячим, таким восторженным и вместе с тем бережным и осторожным приветом, что бывший в то время французским посланником в России Шатарди сказал в своих записках. Москвичи, сплошной толпой окружившие молодого государя, обращались с ним, как самая нежная мать с обожаемым ребенком. Он тихо ехал среди тесного кольца, окружавшего его и ничем не мешавшего ему народа. Люди, бережно пробираясь к государю, прижимались губами к шее его лошади и к седлу, на котором он сидел, целовали его руки, сапоги, шпоры, осторожно сжимавшие бока коня. Монарха осеняли крестом и ласково говорили. Родной ты наш, красавец, надежда ты наша, царь-батюшка. Благословен грядый во имя Господне, раздалось навстречу государю, когда он поравнялся с храмом Василия Кисарийского. Солнце ты наше красное, неслось навстречу ему из торговых рядов глубоко тронутый этим горячим, непритворным приемом, император кланялся направо и налево и светлой улыбкой отвечал на горячее приветствие своих верных москвичей. Вернувшись в Петровский дворец, он с отрадным чувством рассказывал о сделанной ему встрече и вызвал этим новый порыв восторга со стороны молодой императрицы и скептическую улыбку императрицы-матери. Прогуливаясь утром по парку, Мария Федоровна встретила графа Николая Зубова, которого она ни разу не видела со дня кончины своего мужа. Она решила лично переговорить с сыном и настоять, чтобы ни один из активных заговорщиков против покойного императора Павла не фигурировал в числе приглашенных на празднество. Но прежде чем предпринять такой смелый шаг, она обратилась к церемонимейстеру графу Кочубею с вопросом, По личной ли инициативе граф Зубов прибыл в Москву или вместе с лицами свиты?